Как облака. Сегодня утром я встал раньше обычного, тихонько выбрался из-под одеяла и отправился на кухню. Звева и Федерика все еще спали блаженным сном. Я же всю ночь провел в беспокойстве, как бы не шевельнуть даже мизинцем, чтобы не разбудить внука. Спустя короткое время у меня задеревенело плечо и затекла рука. Но все же это было не самое неприятное ощущение из тех, что пронизывали мое тело. Потому что где-то через два часа после того, как я заснул, меня с точностью швейцарских часов посетило желание помочиться. А еще спустя шестьдесят минут это желание превратилось в безудержный порыв. Мочевой пузырь взывал ко мне умоляя помочь ему освободиться от всей бесполезной жидкости, накопленной мною за прошедший день. Говоря на чистоту, за ужином я слегка переусердствовал с вином. «Поди-ка объясни ему, мочевому пузырю я имею в виду, что кувшинчик вина обладает чудесной способностью сделать многие вещи приемлемыми». Даже одинокий тоскливый вечер перед телевизором, по которому идет какое-то бесполезное телешоу. Короче говоря, мне срочно нужно было в туалет. Но проблема была в том, что, чтобы дойти до него, мне нужно было включить свет, надеть очки, сунуть ноги в тапочки и прошаркать по коридору. Невозможно представить, чтобы весь этот тарарам не разбудил бы Звеву и Федерика. Поэтому оставшиеся четыре часа я лежал неподвижно, не меняя положение на боку, поскольку с мочевым пузырем, раздувшимся как воздушный шар, нечего и думать переворачиваться на спину. Для этого нужно обладать нечеловеческим порогом сопротивляемости боли. В общем, нельзя сказать, чтобы ночка выдалась очень спокойной. Но, тем не менее, наступивший за ней день оказался, если это только возможно, еще хуже». За завтраком Звева объявила мне, что собирается вечером вернуться домой. Я улыбнулся ей, хотя она наверняка смогла разглядеть разочарование на моем лице. Не столько потому, что она в который раз решала отказаться от выбора, столько потому, что в результате ее короткого и неожиданного пребывания я чувствовал себя гораздо счастливее, чем мог бы раньше предположить. «К одиночеству привыкаешь». «И забываешь о том, насколько менее страшной кажется ночь, когда рядом с собой ты слышишь чье-то дыхание». Так или иначе, решение было ею принято, и я тут уже не мог ничего поделать, так что я ничего и не делал, а только молча пил кофе, пока она не попросила меня об одолжении — отвезти Федерика в школу. В прошлом подобная просьба заставила бы меня нахмуриться — Но этим утром я, к своему удивлению, только довольно улыбнулся. Меньше, чем через час мы уже были с Федерика у его школы. Здесь я внезапно остановился и посмотрел на ясное небо, где несколько маленьких смешных облачков лениво плыли в сторону Везувия. Это был совсем не тот день, чтобы сидеть в классе в заперти. Так что я повернулся к внуку и сказал: «Знаешь, что мы с тобой сейчас сделаем?» Он помотал головой. «Мы не станем заходить. В школу ты пойдешь завтра. А сегодня утром ты побудешь с дедушкой». федерика улыбнулся и вытаращил глаза, позволив тем самым старому ворчуну вроде меня хотя бы разок почувствовать себя кем-то лучшим, чем есть на самом деле. «А что мы будем делать?» спросил он. «Да, что мы такого могли сделать? Куда же я водил Звеву?» Потом вдруг меня осенило. «Эденландия! Парк аттракционов, куда ходят все дети Неаполя. Пойдем со мной!» — ответил я ему, устремляясь к стоянке такси. Что ж, самым невероятным образом во вторник утром я внезапно оказался в Луна-парке, где не был уже больше тридцати лет. Когда Федерика понял, куда мы направляемся, он завопил от радости и в течение всей поездки на машине был не в состоянии усидеть на месте. Тело всегда выдает наши эмоции. Когда мы раскачиваемся из стороны в сторону, охваченные страхом или неуверенностью, или когда мы вертимся волчком от радости. Вернее, даже именно радость гораздо труднее скрыть. К сожалению, улыбка, с которой Федерико вошел в парк аттракционов, сбежала с моего лица, едва я миновал входные ворота. Он весь в счастье начал носиться от одного аттракциона к другому, и мне только и оставалось, что присоединиться к его энтузиазму, несмотря на странную тоску, сжимавшую мне сердце. «Ну да...» потому что я, как гитарная струна, нахожусь в мире с самим собой, только пока кто-то или что-то не задевает меня всерьез. И с этого момента я начинаю вибрировать до бесконечности. Короче говоря, наш поход в парк аттракционов заставил меня вернуться в далекое прошлое. А в моем возрасте это очень опасное упражнение «пятиться назад». Это было в начале 70-х. Эденландия была тогда на пике популярности. Звева была маленькой, и мы с Катериной решили впервые отвести ее посмотреть на большой тематический парк, гордость Неаполя и всего Апенинского полуострова. Катерина была очень воодушевлена, а наша дочь прыгала от нетерпения. Единственным, кому никак не удавалось разделить общий энтузиазм, был я — Во всяком случае, до того момента, пока я не познакомился с одной девицей лет двадцати, кажется, ее звали Дебора, которая с двумя своими подружками стояла у стойки со стрельбой по тарелочкам, где в качестве приза полагались мягкие игрушки. Катерина со Звевой застряли в доме кривых зеркал, так что я подошел к этой троице и начал свой обычный подкат, даже не слишком завуалированный. За короткое время у меня получилось выиграть для Деборы вожделенную игрушку и завоевать ее сердце. Поблагодарив меня, она удалилась вместе с подружками, хихикая и бросая на меня из-под тишка обольстительные взгляды. Весь остаток дня в моих мыслях витала улыбка Деборы — «Затми в собой улыбку моей дочери, которая тем временем, казалось, просто с ума сошла от восторга, от окружающего ее зрелища. Это мог бы быть просто чудесный день. Я мог бы и должен был бы пребывать в состоянии гармонии со своей жизнью, с моей женой, бросавшей на меня полные любви взгляды, с моей дочерью, которая весело смеялась, уцепившись за мою руку». «С моим городом, решившим подарить мне день, будто сошедший с красочной картинки. Но я встретил Дебору, ее упоительное тело, ее немного детский смех, ее преисполненный чувственности взгляд. И поэтому я притворился, будто счастлив так же, как и моя семья, хотя счастлив не был». И не столько из-за исчезновения юной музы, сколько из-за самого факта, что мне оказалось достаточно встретить ее, совершенно заурядную девчонку, чтобы перестать замечать красоту этого дня. На выходе я снова с ней столкнулся, и, увидев меня за руку со звевой и рядом с Катериной, она удостоила меня иронического, а может даже несколько презрительного взгляда. Я опустил голову от стыда, спрятав его за неловкой улыбкой адресованной дочери. «С федериком мы от карусели с лошадками перешли к американским горкам, от паровозика к дикому западу, а потом очутились на знаменитом летающем драконе, своего рода поезде» который вот уже полвека бегает по кругу, соблазняя идиотов вроде меня, ухватить на лету дурацкий подвешенный бантик. Что ж, мы сделали целых шесть кругов, пытаясь зацепить этот проклятый бант. Уже на третьем Федерико заявил, что ему скучно, и стал просить, чтобы мы пошли за попкорном. Но я не желал ничего слушать. Пока я не поймаю желанную цель, мы никуда не уйдем». Я снова встал в очередь и уже собирался купить энный по счету билет, как вдруг один тип лет сорока в сопровождении пухлого сына, поедающего сахарную вату, ловким движением ввинтился между людьми и пробрался к кассе. Прожив восемьдесят лет в Неаполе, любой человек мог бы усвоить простейшее правило — «Никогда не начинай ссоры с самоуверенным типом, покрытым с ног до головы татуировками, с характерным простонародным выговором. Это не тот город, где стоит к таким придираться». Тем не менее, я подошел к этому благородному Дону и воскликнул. «Уважаемый сеньор, вы разве не заметили, что здесь очередь?» Он мельком бросил на меня скучающий взгляд, процедив. «И что, Я стоял. Меня понесло». «Может быть, я неясно выразился? Вы должны вернуться и встать в очередь!» На этот раз я удостоился его полного внимания. «Да что тебе надо?» — проговорил он доверительно, но отнюдь недружелюбным тоном. «Чтобы вы пошли и встали в очередь!» — с горячностью заявил я. Кто-то из стоявших у меня за спиной потянул меня за рукав и негромко сказал «Оставьте, не обращайте внимания!» «Если бы у меня было время, я бы развернулся и накинулся и на него тоже, хотя, по большому счету, он просто пытался меня спасти. Я бы бросил ему в лицо всю правду, что это именно потому, что все оставляют подобных типов в покое и делают вид, будто не обращают внимания на их поведение, люди в этом городе продолжают вести себя слишком нахально. Но мне было некогда, потому что этот Тамбал, кажется, был задет моими словами» и с угрожающим видом сделал шаг в мою сторону. Я уже был готов представиться полковником в отставке, как меня опередил парнишка-охранник. Он вручил моему собеседнику билеты и попросил его, это просто невероятно, не обращать внимания. И он так и сделал. «Милостиво не стал обращать внимания, ведь в Неаполе все в этом мастера, за исключением вашего покорного слуги». Мне хотелось бы настоять на своем, вот только Федерика, стоявший рядом со мной, не спускал с меня глаз и был явно напуган. Так что я заплатил за билеты, и мы уселись в вагонетку, чтобы сделать очередной круг. За секунду до того, как поезд «Дракон» тронулся, я повернулся к внуку и сказал, «Если ты и правда хочешь здесь жить, не поступай, как твой дедушка, а учись унылому и печальному искусству» не обращать внимания. Я думал, что поход в лунопарк позволит мне восполнить все пробелы в нашем общении с внуком. Но, как только мы оказались за воротами, он потребовал, чтобы мы отправились в находившийся тут же напротив зоопарк, подтвердив тем самым мою теорию, согласно которой нужно как можно меньше уступать другим и тогда у них не будет появляться в отношении тебя излишних ожиданий. Так или иначе, но после того, как я уже был сыт по горло пиратами, космическими кораблями, лошадками и драконами, мне пришлось вдобавок присутствовать при печальном зрелище, наблюдая за зверями в клетках. Еще один опыт, которого бы я с удовольствием избежал». «Я узнал, что фламинго обязан своим розовым цветом микроскопическим рачкам, которыми он питается, что лишь 15% новорожденных птенцов страуса выживают в первый год своей жизни из-за большого количества хищников, и что черные лебеди моногамны и проводят всю свою жизнь в компании одной единственной подруги». Было бы довольно смешно, Если бы и мы становились того же цвета, что и употребляемая нами пища. И какой было бы трагедии, если бы лишь незначительный процент малышей достигал взрослого возраста. А уж надеяться на то, что человек также будет моногамен и проведет жизнь рядом с единственным спутником, вообще не приходится. На такой подвиг способны лишь отдельные виды животных». В любом случае на выходе из зоопарка я был доволен, что подарил моему внуку воспоминания, которые, возможно, он пронесет с собой большую часть жизни. И поэтому в безмятежном, благодушном настроении я шел по улице вместе с Федерико, когда навстречу мне вдруг попался мой отвратительный сосед по дому. На самом деле он шел по противоположному тротуару и меня не заметил. Он только что вышел из банка вместе с двумя другими людьми. Все они смеялись и перешучивались. Увидев его таким спокойным и уверенным в себе, в прекрасном темном пиджаке, я даже на секунду засомневался, что речь идет о том самом человеке, который сделал с Эммой то, что он сделал. Я смотрел и не мог оторвать от них глаз» от этих беззаботно болтавших и жестикулировавших хорошо одетых парней. Они ничем не отличались от сотен других и потому были почти невидимы. Три призрака, которые, если бы среди них не оказалось его, промелькнули бы на мгновение перед моими глазами, чтобы затем бесследно кануть, раствориться в событиях дня, как утренние тучки». На первый взгляд в моем соседе не было ничего настораживающего, элегантный, открытое улыбающееся лицо, внушающий доверие вид. И тем не менее от одного взгляда на него по мне пробегала дрожь. Как может человек иметь два разных обличья? Как одно может не сказываться на другом? И почему для посторонних зло часто неуловимо? Может быть, потому что оно прячется в мрачных глубинах, не поднимаясь на поверхность. Как облака, краешек которых позолочен лучами солнца, но в середине они черные и полны ярости. — Кто это? — внезапно спросил Федерика. Один друг. — ответил я, не колеблясь. — Я продолжал пристально смотреть на врага, пока он, наконец, меня не заметил. Только тогда улыбка на его лице погасла. «Я не трус. Во всяком случае, я каждый день борюсь, чтобы не быть им. И все же под взглядом его звериных, хищнических глаз я почувствовал нечто очень похожее на страх. Однако потом я сказал себе, что это он должен меня бояться, а не наоборот. Так что я выдержал его взгляд и не отводил глаз» пока этот скользкий тип не повернулся ко мне спиной и не удалился. Затем я снова пошел своей дорогой, держа за руку Федерика. «Ты с ним не поздороваешься?» — спросил он. «В другой раз», — ответил я. «Сразу после этого мне пришлось заскочить в первый попавшийся бар и бегом устремиться в туалет. Еще несколько секунд, и я бы намочил штаны».